Глава, седьмая. Метавр. Келон, высадившись в Неаполе, тотчас же предупредил римлян, кого привезла иберийская Триера, и сообщил приметы своего преследователя. В кумах лазутчика не удалось настигнуть. Видимо, кормчий высадил пуна не в гавани, а в какой-нибудь укромной бухточке Куманского залива. Вокруг лагеря Ганнибала была усилена охрана. Консул Клавдий Нерон, стоявший со своим войском рядом с этим лагерем, близ Конузия, приказал окружить его таким заслоном, чтобы к пунам не проникла и мышь. Усилия консула увенчались успехом. Лазутчик был схвачен часовыми. Переодетый в греческого торговца, он так ловко играл свою роль, что римляне готовы были его отпустить. Пуна выдал крошечный кусок папируса, вшитый в подкладку хитона. Это было письмо к Ганнибалу. Так консул узнал, что Газдрубал вместе с войском и боевыми слонами уже переправился в предальпийскую Галию и осаждает римскую крепость Плацентию и что местом соединения с братом Он назначает Фламиниеву дорогу, там, где к ней близко подходит речка Метавр. Клавдий Нерон был достаточно умен и опытен, чтобы понять значение этого известия. Если Газдрубал прибудет в Италию со свежим войском и соединится с Ганнибалом, можно считать войну проигранной. Вновь восстанут галлы, и на этот раз ни одно из гальских племен не останется верным Риму. Нерону стало ясно, почему Ганнибал не покидает своего лагеря. Он ожидает письма от брата. Ближайшей ночью консул незаметно вывел большую часть своего войска из лагеря, выставив усиленные сторожевые посты. Оставшимся в лагере, чтобы враг ничего не заподозрил, Он приказал шуметь и сжечь костры. Нерон шел на соединение со своим коллегой Марком Ливием. Решение Газдрубала переправиться в Италию, казалось бы, предвещало успех. Кельты помогли переправить через бурный родон слонов и пополнили его войско несколькими тысячами наемников. Дикие горцы не препятствовали его переходу через Альпы, и дали своих проводников. Поэтому переход обошелся без людских потерь. Удалось сохранить и десять слонов. Судьба продолжала покровительствовать Газдрубалу и за Альпами. Ему удалось встретиться с отрядом лигуров, безуспешно осаждавших в своих землях римскую крепость Плацентию. Окрыленный успехами, Газдрубал — Изменил первоначальный план и вместо того, чтобы сразу двигаться на соединение с ганибалом решил задержаться, как ему советовали новые союзники. Плацентия — неплохой подарок, думал он. Ведь после ее разрушения все кельтские земли за Альпами вновь окажутся на нашей стороне. Блистал ослепительный день. Солнце вовсю сверкало в раскаленном до белонебе, Холмы на берегах Метавра осенены силуэтами траурных пиней. Высоко в небе парили коршуны. Кажется, они уже высмотрели себе добычу. И, может быть, глаза сейчас следящие за полетом птиц, сегодня или завтра будут их пищей. Все эти годы Газдрубал мечтал о встрече с братом. Как он завидовал Магону, разделившему с Ганнибалом все опасности италийского похода и его славу. Газдрубал должен был соединиться с братьями уже во второе лето войны. Они вместе должны были осаждать Рим. Но в Иберии появились сципионы, сначала братья Гней и Публий, а потом сын Публия публий сципион. Есть что-то змеиное в этом имени. Отсечешь одну голову, появится другая. Отсечешь другую, шипя сдвоенным языком, высунется третья. А там, в норе, называемый Римом, может быть, уже вылупился и ждет своей очереди еще какой-нибудь сципионыш. Сципионы выводок змей. Они опутали всю Иберию, на брюхе проползли в новый Карфаген. Но на этот раз им не удалось помешать походу Газдрубала, Пока все шло удачно. Всего за два месяца войско перенеслось из Иберии в Италию. Перед ним расступили с горы, отступили враждебные племена. Где же брат? О месте встречи он извещен лазутчиком, самым надежным из всех. Лазутчик отправился в Италию на корабле вскоре после падения нового Карфагена. Кормчий, высадивший его вблизи кум, Вернулся в Иберию и сообщил, что поручение выполнено. Почему же вместо брата на той стороне дороги римляне